На Даниэль, однако, этот крик произвел впечатление. Во всяком случае, она тут же спустилась вниз, на ходу поправляя сбившиеся кружева и ленты. Линтон вдел в глаз монокль и повернулся к дворецкому. «Я нахожу совершенно недопустимым, Бетфорд, что вся моя прислуга в середине дня не знает, чем себя занять». Это было сказано очень мягко и вежливо, но дворецкий покраснел до корней волос. Он поклонился графу и, обернувшись к домочадцам, сделал им какой-то знак. Мгновенно холл опустел. Остались только сам Линтон, его супруга, совершенно оторопевшие друзья и Питер. Даниэль с виноватым видом подошла к мужу и, потупив взор, сказала, «Это пара обезьянок, милорд. Шарманщик с ними очень плохо обращался. Посмотрите, какие они запуганные, тощие и голодные, на шейках раны». «Тот мерзавец, наверное, их бил». Джастин поднял руку в предостерегающем жесте. Даниэль сразу же замолчала. Граф шагнул было по направлению к лестнице, но сразу же обернулся и посмотрел на жену. «Отдайте мне эти чертовы бананы, а позже я хочу услышать от вас объяснение, почему вы задумали превратить мой дом в... В зверинец. «О, Джастин, зачем вы говорите такие громкие слова?» возразила Даниэль, еле сдерживая смех и поднимаясь вслед за мужем по лестнице. «Я вовсе не собиралась превращать дом в зверинец. Если бы Питер не вел себя таким идиотским образом, то ничего бы не произошло». «Черт побери!» Какое Питер имеет к этому всему отношение? Он начал визжать. «Потому что эти твари на меня набросились», — попытался оправдаться несчастный секретарь. «Неправда. Они просто хотели с вами подружиться. Что могли вам сделать эти две изголодавшиеся обезьянки?» «Ну, хватит!» — властно сказал Линтон, желая прекратить разгоравшуюся между женой и его секретарем ссору. — Я уже достаточно наслушался. Его симпатии сейчас были целиком на стороне секретаря. Питер всегда страдал от болезненного самолюбия и излишней восприимчивостью, поэтому Линтон решил попозже поговорить с ним и успокоить. Но в то же время графу стоило огромного труда сдерживать волну развлечений, которая буквально затопила дом на Гросвенер сквер с тех пор, как он привез в Лондон свою молодую невесту и сделал ее графиней Линтон. Поднявшись на самый верх лестницы, Джастин остановился и, перекинув ногу через перила, уселся на них верхом, держась одной рукой за украшенную резьбой колонну. «Джастин, вы упадете!» — закричала Даниэль, только сейчас поняв, какой опасности подвергалась сама несколько минут назад. «Мне это угрожает в меньшей степени, чем вам. Я не ношу длинного платья и нижних юбок». «Но я ведь хотела носить бриджи, а вы...» — начала было бормотать Даниэль. Но Линтон не дал ей докончить. «Данни, напомните мне в один из ближайших дней, что вас надо высечь», — сказал он куда-то в пространство, так как в этот миг люстра, на которой висело одно из визжавших существ, качнулась в его сторону. Граф вытянул руку, чтобы поймать обезьянку, но та ловко увернулась. Даниэль прыснула в ладонь, отлично понимая, что Джастин только прикидывается раздраженным. Она с умилением следила за тем, как он подманивал к себе сначала одну обезьянку, затем вторую.